Потом они часто работали вместе, мастерили новые лодки или чинили старые, и Гет своими заклинаниями делал замечательную работу печвари еще лучше, а взамен учился у лодочника его мастерству и искусству править лодкой на море без помощи магии. Искусство это держалось в тайне от учеников школы на острове Рок. Гет, печвари и его маленький сын Айоэт частенько уходили по проливам далеко в море на самых различных судах, то под парусом, то на веслах, пока Гет в полной мере не овладел ремеслом моряка, и к этому времени дружба между ним и Печваре стала уже делом решенным. Но как-то поздней осенью сынишка лодочника сильно заболел. Мать его привезла с острова Теск к колдунью, известную травницу, и день-другой все шло, казалось бы, на поправку. И вдруг ночью, когда на море бушевал жестокий шторм, В дверь Геда загрохотал кулаками Печвари. Он умолял спасти сына, и Гед со всех ног бросился за ним. Они вскочили в лодку, навалились на весла и помчались по бурным волнам к дому лодочника. Мальчик разметался в жару на лежанке. Его молчаливая мать сгорбилась у изголовья, а колдунья, не переставая, жгла корень Карли и повторяла на распев заклинание «Нагиана» лучшие, как она считала, средства от данной болезни. И все же ведьма шепнула Геду «Господин волшебник, мне кажется, у мальчика красная лихорадка, он не переживет этой ночи». Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его лба, он понял, что колдунья права и на мгновение отшатнулся. За долгие месяцы его собственной тяжкой болезни мастер-травник открыл ему немало секретов врачевания. И главным из них был следующий – «Умерь боль раненого тела, лечи его болезни, но если умирает душа, отпусти ее». Мать мальчика, заметив его резкое движение, поняла все и в отчаянии громко заплакала. Печварья топтался возле нее, приговаривая «Господин Ястреб непременно спасет нашего мальчика. Нечего плакать, жена. Он теперь здесь, наш волшебник» и он спасет малыша. Услышав жалобный плач женщины и чувствуя, как сильно верит в него Печвари, Гетт растерялся. Ему так не хотелось разочаровывать этих несчастных людей. Сказав себе, что, возможно, он ошибся в диагнозе, Гетт решил попытаться спасти мальчика, сбивая жар, и пообещал другу «Я сделаю все, что в моих силах». Гет обмывал мальчика холодной дождевой водой, которую родители непрерывно меняли, благо лило, как из ведра, произносил различные заклинания, но ничто не помогало. Никакие слова не имели силы, и в какое-то мгновение Гет понял, что ребенок умирает у него на руках. И тогда, призвав на помощь все свои магические силы и совершенно позабыв об угрожающей ему самому опасности, Гет послал свою душу вслед за душой ребенка, пытаясь вернуть его в этот мир. Он позвал мальчика по имени Айоэт, и ему показалось, что внутренним слухом своим он уловил слабый отклик. Тогда Гет продолжил погоню, время от времени называя ребенка по имени. Вскоре он увидел и его самого. Мальчик быстро бежал далеко впереди Геда. Вниз, по склону какой-то мрачной горы или холма, не было слышно ни звука. Над головой висели совсем иные, чем здесь звезды, но Гет почему-то знал название чужих созвездий сноп, ворота, рулевой, дерево. Созвездия эти в черных небесах не двигались и не гасли. Солнце никогда не всходило в этом мире. Пытаясь догнать умирающего мальчика, Гет зашел слишком далеко в царство смерти. Осознав это, он увидел, что стоит на склоне темного холма один. Повернуть назад оказалось трудно, очень трудно. Но все-таки он повернул и с огромным усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом еще один. Так, напрягая всю свою волю, он шаг за шагом продвигался к вершине и каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего. Звезды в небе не двигались, ни разу не вздохнул ветерок над склоном, покрытым густым слоем пыли. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигался лишь он один, медленно взбираясь вверх. Поднявшись на вершину холма, Гетт увидел невысокую каменную стену. Перелезть через нее было бы нетрудно, но прямо за ней лицом к нему стояла тень. Обличьем своим она не напоминала ни человека, ни зверя. У нее вообще не было формы. Очертания ее расплывались, и все же тень что-то сердито шептала, обращаясь к нему, Геду, хотя слов было не разобрать. И стояла она по ту сторону стены, где была жизнь, а он там, где смерть. И теперь ему нужно было либо спускаться назад в пустынные земли, в лишенные света города мертвых, либо перешагнуть через стену к жизни, туда, где поджидала его бесформенная тварь порождение зла.